Деревянный самолет Жил в лесу любознательный ежик. Хоть снаружи и колючий, зато очень добрый. А потому у ежика было много друзей. Вот однажды захотел он полететь на самолете. Только так, чтобы не пассажирам, а по-настоящему летчикам. И когда он сказал об этом своим друзьям, бобры повалили два подходящих дерева и сделали из них самолет а медведь отнес самолет на вершину большой горы. Ежик уселся в кабину, орел взял его за веревочку, и самолет полетел по небу, как воздушный змей. Вскоре ветер подхватил деревянный самолет, и орлу его было уже не догнать. Такую скорость набрал. Речка внизу превратилась в ниточку, а самолет поднимался все выше и вскоре скрылся за облаками. Пока ежик смотрел по сторонам, он и не заметил, что к нему приблизился огнедышащий дракон. Только в этот момент дракон не дышал огнем, а наоборот радостно улыбался. Не часто же в небе встречаются ежики на самолетах. «Куда путь держишь?» – спросил дракон. Ежик смутился. «Да я просто так летаю, у меня и мотора-то нет. А хочешь, в космос сгоняем?» – предложил дракон. «Конечно, хочу!» На такое замечательное предложение другого ответа и быть не могло. Дракон мог своим огнем создавать реактивную силу, как у ракеты. Ёжик не успел и спасибо за предложение сказать, а уже очутился в космосе. В космосе они встретили космическую станцию, познакомились с космонавтами, и дракон им всем предложил слетать на Марс. Он до любой планеты хорошо знал дорогу. Космонавты послали запрос на Землю, и Центр управления одобрил экспедицию. Марсиане оказались гостеприимным народом. Напоили чаем и накормили конфетами с булочками. Только сами они все это не едят. Марсиане совсем не похожи на земных обитателей. На Марсе нет ни деревьев, ни других растений. Одни камни. Но камни здесь особенные. Они настолько легкие, что повсюду летают, как воздушные шары. А если, например, отпилить скалу, то ее даже ежик поднимет. Наш ежик попробовал поднять такую, недавно отпиленную для строительства, и у него получилось. Вот из этих камней марсиане все и делают. И дома, и машины, и игрушки для детей. И едят они тоже камни. Во-первых, больше нет для них ничего другого съедобного. А во-вторых, Для марсианина камень на вкус все равно, что для ёжика гриб-боровик. Но есть у них заповедник. Там подрастают маленькие дракончики. Вот для них большие драконы и приносят чай, булочки и конфеты. А когда дракончики становятся уже сами большими, они разлетаются по всей галактике. Марсиане попросили ёжика подарить им его деревянный самолет, Такой необычный самолет им очень понравился, так как у них нет деревьев. и подарил, сразу, не раздумывая. А марсиане ему сделали похожий, каменный, с моторчиком. И легкий, будто мотылек. Космонавты все, что нужно для науки, сфотографировали, набрали образцов камней, и на этом экспедиция завершилась. Дракон их доставил обратно на свою станцию а ёжика проводил до самой земли. Когда дракон попрощался и улетел, из заднего отсека каменного самолёта выбрался маленький дракончик, такой же любознательный, как и ёжик, хозяин самолёта. Неожиданный гость с Марса так и живёт в одном лесу с ёжиком. Он уже вырос большим и сильным драконом. Все друзья, которыми он здесь обзавёлся, побывали с ним на его родине, на Марсе. Даже медведя туда свозил, хотя он и очень тяжелый.